Глава вторая. Шутки судьбы. Трис. Сегодня явно не мой день. Мысленно сокрушалась я, лихорадочно ища путь отступления. Господа, тем временем нашёлся хозяин постоялого двора. По какой причине вы навели суматоху в моей таверне? Добрый вечер, капитан королевской стражи. Представился мужчина в форме, но по какой-то причине не посчитал нужным назвать имя. Мы обнаружили магический след. Полагаю, в вашем заведении скрывается ведьма». На мгновение Дорис сбился с дыхания, но тут же взял себя в руки, даже мельком не взглянув на меня. «Это какая-то ошибка. Я бы не стал скрывать колдовку», — уверенно заявил он. «В этом нет сомнений. Но таверна довольно людное место. Хотя женщин здесь не так много», — хмыкнул огневик, переводя внимание на меня. «Правда, леди?» «Микартер», — сохраняя спокойствие на лице, произнесла я. «Хорошо, леди Микартер». «Что же вы делаете в столь неподобающем для молодой женщины месте, ещё и без сопровождения?» — прищурил голубые глаза капитан. «Заблудилась», — хлопнула я ресницами. «Потерялась в незнакомом городе, а этот добрый господин помог понять, куда нужно идти. Так что, с вашего позволения», — подняла я ногу для шага, но тут же была остановлена охотником. «Не так быстро. Сначала мы проверим всех женщин, а уже потом разберёмся, куда вас доставить. Предъявите, пожалуйста, документы, леди Микартер». «Что ж ты доставучий такой? Чёртова ищейка, ей-богу! Да чтоб твоя жена стервой оказалась!» — буркнула я мысленно. Нужно было срочно убираться. Кинув быстрый взгляд на стражников, что поочерёдно надевали на каждую присутствующую девушку браслет, едва не поёжилось. «Капитан, может, ошибка какая?» — спросил кто-то из мужчин. «Не думаю. Я сказал, проверяйте. Ведьмам не место среди людей», — безапелляционно заявил охотник. «Прошу прощения, но мне правда пора». Шагнула я вперёд, но страж быстро преградил путь, смотря на меня сверху вниз. «Я всё ещё не увидел ваши документы». «И не увидите», — возразила я. «Разве я что-то нарушила, чтобы вы вот так со мной разговаривали?» Лишь спросила дорогу у хозяина постоялого двора. «Не нарушили. Пока», — самодовольно хмыкнул капитан. «Ну вот». «Алисар, принеси браслет», — кинул огневик через плечо, вновь возвращая мне своё внимание. «Раз вы так спешите, можете надеть браслет, а после будете свободны. Я вас даже сопровожу». «Благодарю», — растянула я губы в откровенно фальшивые улыбки. «Но предпочту отказаться от столь чудесного общества. Уверена, у капитана и своих дел предостаточно». К мужчине быстро подбежал молодой стражник, протягивая тонкое украшение, в центре которого в тусклом свете таверны поблёскивал фиолетовый камень. Неосознанно я сделала шаг назад, чувствуя, как сердце ускоряет свой ритм. Мне всё сложнее было держать себя в руках. Паника так рвалась на свободу. Сейчас всё раскроется. Стоит этой побрякушке коснуться моей кожи, и костёр на площади станет моей точкой назначения. «Позвольте вашу руку, леди Микартер», — протянул ладонь капитан стражи. «С какой то стати?» — ахнула я, демонстрируя негодование. «Что себе позволяете?» «Ваша реакция наводит меня на весьма однозначные мысли, миледи», — продолжал настаивать мужчина. «И на какие же?» Я не стану разбрасываться столь грубыми обвинениями, не имея доказательств». Отказался он произносить вслух свои догадки, как будто слово «ведьма» уже само по себе является оскорблением. «Леди Микартер, не заставляйте меня применять силу», — надавил мужчина, и в этот момент окна распахнулись, а ворвавшийся в помещение ветер загасил все свечи за исключением небольшой лампы, что стояла в дальнем углу. В воздухе чувствовался знакомый терпкий запах магии. «Это был мой шанс». Воспользовавшись секундной растерянностью капитана, я рванула вверх по лестнице, так как путь к двери преграждали четверо стражников. «А ну стой!» Спустя мгновение кинулся за мной мужчина, перепрыгивая через две ступеньки. Несмотря на свои габариты, он был довольно ловким, стремительно догоняя меня. Заскочив в первую попавшуюся комнату, осознала, что это купальня. «Да чтоб у тебя голова с задницей местами поменялись!» мысленно наругалась я на стражника. На глаза попалось ведро с водой, а в коридоре раздались осторожные шаги. Быстро схватив свою находку, я забралась на тумбочку, стоящую сбоку, и подготовилась. Дверь резко распахнулась, и тут мой безумный план пришёл в действие. Тяжёлый запарник в мгновение ока перевернулся на голову охотника, садясь как влитой и расплескивая содержимое по полу. Ударив сверху кулаком, я оттолкнула здоровяка в сторону, вновь выскакивая в коридор. «Сюда!» Послышался тихий женский голос, и я заметила хозяйку таверны. Спешно отворив какую-то дверь, она помахала мне рукой. Оценивать риски не было времени. Из купальни уже доносился бранный рёв капитана. «Не знаю, правильно поступаю или нет, но я у вас в долгу», произнесла мать Аниты. «Берегите себя, травница». За дверью оказалась запасная лестница, ведущая на задний двор. Не представляю, сколько ещё времени стражники рыскали по постоялому двору. ведь уже спустя несколько мгновений я затерялась среди пышных зарослей благодаря богиню за то, что помогла мне сохранить жизнь. Но у судьбы оказалось весьма скверное чувство юмора, и вот теперь я стояла перед человеком, от которого лишь чудом сбежала несколько дней назад. Холодные голубые глаза яростно приковывали меня к месту, заставляя воздух покинуть лёгкие. «Леди Бейлиш, не представляете, как я рад нашей встрече!» Процедил мужчина, а уголки его губ приподнялись в злорадной улыбке.